Глава 1. Дея. Магия – удел избранных. Это знает каждый, кто родился в Ингфоро, мире двух солнц. Здесь само понятие ночи существует только месяц в году, а все остальное время служит лишь как определение времени сна. Зато когда ночь приходит, она длится ровно 30 дней. По старинным поверьям – В это время оба солнца отдыхают, а в мир приходят Ильтере, избранные, сильнейшие маги. «Ты родилась на десятый день Великой ночи, дорогая», — не раз говорила мама. «И когда наступит срок, в тебе проснётся сила». «Какая сила?» — спрашивала я. «Может, я смогу наколдовать ящик мороженого? Или конфет?» «Никто точно не знает, милая». «Мама гладила меня по непослушным волосам». «Это станет ясно только после того, как ты призовешь первого Айтере». «Кто такие Айтере?» «Моему детскому любопытству не было предела». «Это тоже маги, Дэя. Только если сила «Иль» со знаком «минус», то «Ай» со знаком «плюс». «Два солнца, два полюса силы, понимаешь?» «Я ничего не понимала» но на всякий случай кивнула. Звучало так заманчиво. «Я стану великим магом, и у меня будет личный Айтере. Пусть я и не знала, кто это такой». «Айтере, твой щит», — мягко поясняла мама, брала в руки гребни и начинала мягко водить ими по моим волосам. «А он будет только один?» Хотелось как можно больше, чтобы показать, какая я сильная и великая. «У бывает от одного до двенадцати айтере». «Не вертись». Мама заставила меня сидеть ровно и продолжила расчесывать волосы. «Тогда у меня будет целых двенадцать!» «Глупышка!» — рассмеялась она. «Зачем так много? Чем больше сила, тем большую ответственность это на тебя накладывает. Но пока расти, милая». До твоего восемнадцатого дня рождения еще 9 лет. Время есть. Время есть. Сказка, которую каждый из нас слышит так часто. Но тогда я верила, что мама говорит правду, и однажды некто под названием Айтере придет в мою жизнь. Сама мама не так много рассказывала об Айтере и Ильтере, только то, что и тех, и других обучали отдельно, от остальных детей. «Значит, меня у тебя отнимут?» – спрашивала я маму. «Конечно, нет, дорогая», – улыбалась она. «Но к тому моменту ты будешь совсем взрослой, и твой путь поведет вдаль от родного дома». Увы, не всегда так случается, как предполагается. Время оставило несколько пятен бликов в воспоминании того вечера. Мой отец служил в конторе, занимавшейся почтовыми пересылками. В тот день он пришел поздно и казался чем-то взволнованным. Они с мамой разговаривали на повышенных тонах, и это было редкостью и меня пугало. Да я. Иди спать. Приказал папа. Пришлось слушаться. Я поднялась по ступенькам на второй этаж нашего уютного, светлого дома. Но вместо того, чтобы лечь... Вошла в мамину комнату. Спальни родителей располагались друг напротив друга. Хотелось спросить у мамы, что произошло. Я ждала ее и сама не заметила, как уснула, а проснулась от грохота внизу. Что-то упало? Послышался женский крик. Я бросилась в коридор, перегнулась через перила и... Эта сцена... Позднее являлась мне в самых страшных снах. Папа лежал на спине и таращился в потолок распахнутыми глазами. Его одежда была алой от крови. Мама лежала поперек его тела. Она еще шевелилась, но огромный белый лев, замерший над ней, щелкнул зубами, брызнула кровь, и мама не стала. Я закричала, я закричала отчаянно и громко. Но лев посмотрел на меня, и крик застрял в горле. «Сейчас и меня убьют!» Я кинулась обратно в родительскую спальню и забилась под кровать. Казалось, что слышу, как скрежищут когти зверя. Но никто не входил. Час шел за часом, а потом, видимо, я уснула, потому что проснулась только когда полицейский вытащил меня из-под кровати. «Да тут ребенок! Изумленно воскликнул мужчина в форме. алан взгляни!» Второй полицейский склонился надо мной. «Как тебя зовут, дитя?» – спросил он, стараясь казаться доброжелательным. «Дея!» – ответила я. «Ты видела, что случилось, Дея?» «Лев! Белый лев!» Вот и все, что я смогла ответить. Слезы душили. Ни тогда, ни многим позднее не понимала, откуда мог взяться белый лев посреди обычного города. Но он был здесь. Однако мой рассказ посчитали бредом испуганные девчонки. Меня увели из дома, определили в какой-то приют. Уже не помню, как он назывался и где находился, но там я пробыла недолго. Когда подняли документы и увидели дату моего рождения, в приют явились двое. Мужчина и женщина. Мужчина казался старше моего папы. Он смотрел на меня сурово, будто хотел заглянуть под кожу, а женщина была очень красива. Я запомнила ее светлые волосы, стянутые в пучок, но ее это не портило, а подчеркивало худощавое лицо с лучистыми синими глазами. «Что скажешь, Мэтт?» – спросила женщина у своего спутника. «Потенциалы есть, Лута» ответил тот. «Но до первой инициации мы не узнаем, есть ли у девчонки сила». «Сила? Они об «Здравствуй, милая», склонившись ко мне, сказала Лота, а я растерянно прижимала к груди игрушечного котенка. Единственное, что осталось от моего детства и родных. «Ты ведь Дея?» «Да», тихо ответила я. За пару дней будто разучилась говорить. «Меня зовут Шарлотта, а это Мэтью. Мы заберем тебя на учебу в один из лучших колледжей для одаренных. Там ты раскроешь свой потенциал Ильтере. Родители говорили тебе об Ильтере, милая?» «Да». «Вот и замечательно. Неведомо чему обрадовалась Лота. Значит, ты понимаешь, что уже сейчас должна учиться?» Ведь однажды у тебя проснется дар. А я гадала, сколько Шарлотте лет? 20, два, больше. Собирайся, мы подпишем бумаги, и ты поедешь с нами. На меня должна забрать тетя Виви. Я ее жду. Сама мысль о том, чтобы ехать куда-то с чужими людьми, пугала. Твоя тетя не смогла приехать, с сочувствием ответила Лота. «У неё трое детей. Ей не прокормите еще одну. Уж извини, тётя бы так со мной не поступила». Я расплакалась, лота схватила меня за руку и потащила к выходу. Я по-прежнему не понимала, что происходит. Да и как могла понимать? Мне было всего девять. Мир раскололся на части. Я боялась засыпать, потому что во сне видела белого льва, лишившего меня, «Самых близких людей. Куда меня везут? Зачем?» За панелью управления автомобиля сидел Мэтт. А Лота с кем-то болтала по телефону. «Да, уже едем», — щебетала она. «Увидим. Это трудно предугадать. Девочка 9 лет. Все, как и договаривались. Я сильнее вжалась в кресло. Было очень страшно. Так страшно, что зубы стучали. На миг даже показалось, что эти люди — хозяева льва» и они натравили зверя на моих родителей». Я тихо всхлипнула. «Не реви», — подмигнула Лота. «Вот увидишь, тебе понравится. Все воспитанники живут очень хорошо. Девушки быстро выходят замуж и ценятся в обществе. Тем более такая маленькая девочка не может жить одна. А в колледже Ди и о тебе позаботятся?» Только годы спустя я поняла, как мало знала на тот момент. Мы с родителями будто жили в своем изолированном мире. Мама твердила о моей избранности, ей казалось, что меня могут похитить, и она не отпускала меня гулять одну. Папа потакал ей в этом. Из дома я выходила только вместе с родителями, не читала газет, лишь слушала музыку. И не знала многих элементарных вещей. Например, что «ди» — это приставка к фамилиям среднего класса. «Ле»? к фамилиям людей из верхушки общества. «Эо» указывает на потомственных аристократов, а безродным беднякам и вовсе приставки ни к чему. Вскоре автомобиль остановился перед высоким зданием из серого кирпича. «Мне сразу здесь не понравилось. Показалось, что оно проглотит меня и больше не выпустит». «Вот да я». Шарлотта продолжала улыбаться, будто улыбка была нарисована на ее лице. «Ванесса Ди Хомфри — прекрасный директор. У нее в колледже собраны лучшие педагоги. Тебе повезло. Сюда не так-то просто попасть». «Повезло?» Я так не думала. Но выбора не было. Лота ввела меня в большой пустынный холл, а Мэтт остался снаружи. «Если это колледж, то где же дети?» Лоту не удивляла их отсутствие. Она вела меня вверх по широкой темной лестнице, а я разглядывала портреты в тяжелых рамах. Они будто глазели на меня со стен. Я поежилась, а Лота ускорила шаг. Вообще, первое впечатление от колледжа — как темно. Посреди белого дня на лестнице можно было переломать ноги. Дальше ждал коридор и массивная деревянная дверь. «Жди здесь, козочка». Приказала Лота и скрылась за дверью, чтобы минуту спустя поманить меня за собой. За столом сидела женщина лет сорока в сером платье с белым воротничком под горло. Моя мама такие не носила. Волосы у женщины оказались серые, но не седые, а будто это был их естественный цвет. На кончике носа замерли очки, балансируя, как канатоходец на ярмарке. Вот она, наша Дея. Непонятно чему улыбалась Шарлота. «А это Ванесса Ди Хомфри, директор колледжа». «Вы обязательно поладите, госпожа Ди Хомфри. Дэя родилась в особенный период, поэтому мы надеемся, что у нее пробудится сила». «Так-так, милочка». Госпожа Ди Хомфри поднялась из-за стола. Оказалось, что она очень высокая. «Слушайте внимательно». Сейчас вас проведут в душевую, и вы хорошенько вымоетесь. Затем вам выдадут учебную форму. Вы должны сами следить за чистотой своих вещей. В нашем колледже есть ряд правил. Учиться прилежно, не портить имущество, не выходить из комнат после девяти вечера и до шести утра, не строить глазки юношам, не разговаривать громко, не шуметь не разгуливать в фривольном виде. С остальным вы познакомитесь в процессе обучения. А теперь ступайте, Серж!» В дверях появился мужчина. Он был совсем обычным, но почему-то казался отталкивающим. Он смерил меня суровым взглядом и пошел прочь. Я восприняла это как приглашение следовать за ним. «Даже не поклонилась», — послышалась за спиной. «Учить и учить!» Я не хотела, чтобы меня учили и учили, но выбора не было. В пустой душевой было несколько открытых кабинок в ряд, и я вошла в самую дальнюю, чтобы быть подальше от Сержа. Он топтался у двери и что-то хмыкал. На полке я нашла мыло, а вот полотенца не оказалось. Однако, пока я мылась, послышался еще один голос. «Юная госпожа!» «Вас ждет полотенце и платье». «Я оставила их на стуле». «А Серж?» «Он ушел?» «Я выглянула?» «Никого». Быстро вытерлась и оделась в серое платье, похожее на наряд директрисы. А полотенце захватила с собой. Серж нашелся в коридоре. Сумка с моими вещами, оставленная в автомобиле, стояла у его ног. Показалось, что замок приоткрыт. В вещах кто-то рылся, Но я молчала. Кусала губы и молчала. «За мной!» — скомандовал Серж. «Мы снова пошли по ступенькам вверх. Новый коридор с рядом дверей». «Здесь живут девочки!» — доложил мой провожатый. «Ваша комната номер пять. Прошу запомнить, номер пять. Заблудитесь, беда ваша!» И толкнул дверь. Внутри было тихо, и я сначала подумала, что там никого нет. Но разглядела три двухъярусных кровати, а на них стайку девчонок в серых платьях. Таких же, как то, что теперь красовалось на мне. Их было пятеро. Получается, я последняя, шестая. «Ваша новая соседка», — безразлично сказал Серж. «Покажите ей все И утром проводите на занятия». Я сделала шаг вперед, и дверь закрылась за спиной. Крепче прижала к себе сумку с вещами. В ней было мое сокровище. Котенок Миг. «Здравствуйте, я Дея», — представилась, как учили родители. «Ну, привет», — ответила самая рослая и, наверное, старшая из девочек. «Я Кэти, и я тут главная. Показывай, что у тебя есть». «Не понимаю». Я уставилась на них. Кэти подскочила и толкнула меня в бок, а другие девочки вырвали из рук сумку и высыпали ее содержимое на пол. Пустите! кинулась я к ним. Это не ваше! Тут все наше, ответила Кэти, подхватывая Мика. Код будет мой. Отдай! Это подарок мамы! Я со слезами кинулась на обидчицу, но она с такой легкостью меня швырнула, что я упала и ударилась о железную ножку кровати. Стало больно и обидно, а девочки, не обращая на меня внимания, продолжали делить вещи. Полупустая сумка полетела в угол. Я снова подскочила и вцепилась в мика. Кэти потянула игрушку на себя, раздался хруст, и голова оторвалась от туловища. А я взвыла. «Сама виновата!» Кэти швырнула игрушку следом за сумкой и «Испортила котенка Дура». «Дура!» – поддержали ее девочки и рассмеялись. «Спать будешь у двери над Молли», – приказала Кэти. «Ложись. Сейчас выключат свет, а окон тут, как видишь, нет». Я сунула сумку в ноги и забралась на верхний ярус кровати. Слезы так и катились по лицу. Даже раздеваться не хотелось. Свет действительно погас пару минут спустя. Я хотела домой. Хотела, чтобы все было как раньше. Но понимала, что это невозможно. И теперь моё жилье это комната со злобными соседками, в которой нет ничего моего. И никогда не будет.